а 20 льтиматум Разблокировать луну не удалось. Все станции метро на ее поверхности перестали работать и над жителями городов и научно-исследовательских лабораторий нависла угроза голода. Многие поселки имели собственные синтезаторы воды и пищи, но они были маломощыми и не могли прокормить и напоить десятимиллиное население спутника, зависящего от регулярных поставок продовольствия и хозяйственных принадлежностей с земли. Блокада же выглядела так. стоило какому-либо грузолету или пограничному кораблю приблизиться к луне ближе чем на 100 километров как тут же рядом проявлялась двухметровая капля жидкого металла выстреливала тонкий металлический щуп свободно пробивающий все виды защиты корабля а также его корпус и экипаж погибал от инфляционного снижения температуры внутри корабля почти до абсолютного нуля Причём от этого ударного извержения холода не спасали ни вакуум плотные скафандры, ни специальные защитные комплексы типа Голем. Служба безопасности попыталась несколько раз штурмовать луну, посылая десантные шлюпы в режиме инкогнито по струне мгновенного движения, но ничего не добилось. Шлюпы разбивались о поверхность Луны, как гнилые орехи, не успев сообщить на базы, что у них произошло. Потеряв три модуля, безопасники перестали рисковать людьми, бросив на решение проблемы всю земную науку. Но результат исследования феномена не стоило ждать скоро. Люди явно столкнулись с более совершенными технологиями, укладывающимися в рамки понятий «магия» и «высшее». технологий класса бог то есть без ограничений известных физических законов впрочем блокада луны являлась не единственной проблемой стоящей перед федеральной службы безопасности солнечной системы практически каждая планета от меркурия до плутона а также спутники больших планет юпитера сатурна урана и нептуна подверглись атакам и жидких металлических капель, не знающих пощады, В результате чего были разрушены десятки купольных поселков и отдельных строений, погибли и пропали без вести сотни людей. На земле тоже происходили инциденты с исчезновением людей, в том числе известных всему миру, а нападении на них имели целенаправленный характер, что говорило не о простой агрессии инопланетного разума против человечества в целом. а о специально разработанной программе ликвидации ответственных работников тревожных служб и государственных деятелей высокого ранга и руководил этой акцией не какой то там абстрактный терминатор а конкретный человек имевший представление о реалиях человеческой жизнедеятельности этим человеком по убеждению владимира калаева был уверих хорст а помогал ему без сомнения Орден Белого Крыла. Продолжалось сражение сил Y и сил X, под первыми подразумевал семейство джиннов, родившихся из бриллиантит, под вторыми — молюскоры, боевые роботы-эксоидов, и в кольцах Сатурна, сопровождавшиеся красочными эффектами, видимыми на больших расстояниях. Земная техника не выдерживала запредельных перепадов электромагнитных и гравитационных полей в зоне боевых действий. Поэтому люди вынуждены были наблюдать за сражением издалека с поверхности крупных спутников Сатурна, титана и Фтиды, а также с бортов кораблей по гран-флота, стянутого к Сатурну с окраин лнечной системы. нов же силы пограничной службы и службы безопасности дислоцировались у земли и над поселениями землян на Марсе и на Венере. сражение же сил y и сил X выглядело весьма необычно. сооружение из пыли и света длиной в 1 тысяч километров, созданное молодыми джиннами и названные наблюдателями кактусом за свою форму оказалось довольно устойчивым, несмотря на все попытки вражеских сил уничтожить или хотя бы изменить его форму, разбить над части. Оно правда покинуло кольца Сатурна и теперь медленно двигалось в сторону от гигантской планеты, окруженной красивейшими световыми бурями, напоминающими земное северное сияние, но гораздо более масштабное и яркая. Появлявшиеся вблизи него капли жидкого металла пробивали в нем дыры и пустоты, однако вскоре эти дыры зарастали световой вуалью, а наиболее настырные капли буквально разбрызгивались ударами гигантских молний, возникающих в космической пустоте словно бы из ниоткуда. но всем было понятно, что это реагировали на атаки врага молодые джинны, соединившиеся в своеобразную колонию, способные обороняться и сохранять единую структуру. Эта кактус-колония не имела определенной боевой программы, управляемой, очевидно, только инстинктом самосохранения, в противном случае, по мысли ученых, джинны давно бы начали войну на уничтожение и разнесли бы при этом всю Солнечную систему. Что касается моллюскоров, то поначалу люди принимали каждую жидкокристалическую каплю за отдельную особь моллюскора, Но когда их стало много, когда случаи уничтожения капель кактусом участились и появились прецедент успешных боевв космофлота с ними стало ясно, что масштаб действия каждой капли не соответствует мощи моллюскора, продемонстрированный одним из них во время войны с джиннами. Бо реальным, считалось мнение ксенологов ивка о том что капли являются эффекторами или так сказать агентами влияния одного единственного моллюскора прилетевшего в солнечную систему однако это не умоляло опасности столкновения землян с боевыми мини моллюскорами хотя и дадавало шанс отражать их атаки на поселение людей тем не менее Благодаря успешным действиям чрезвычайной комиссии глобальной паники удалось избежать. Напряглась лишь та часть человечества, довольно скромная по отношению к общей численности, которая жила и работала вдали от Земли, на планетах системы и других звезд. Большинство обывателей, редко покидающих родную планету лишь живо обсуждало результаты того или иного боя с пришельцами, не относя себя к тем, кто в любой момент мог стать жертвой очередного нападения. особенно часто новостные видеоканалы показывали события на лунуне и вокруг неё, потому что именно там разворачивалась драма с блокадой спутницницы земли, которая могла закончиться гибелью сотен тысяч человек. Гран-флот тоже не оставлял попыток пробиться к поверхности лунуны и каждые два-3 часа наблюдатели, а вместе с ними все человечество у Вьомов, становились свидетелями попытки прорыва к поверхности лунуны очередного модуля, заканчивающейся, к сожалению неудачей. Житко-металические посланцы моллюскора с легкостью уничтожали сверхзащищенные земные аппараты, способны окунуться в недра солнца и вернуться обратно. Правда, одна из попыток закончилась почти успешно. Гулем, оборудованный специальным защитным экраном, использующим новейшую разработку военных специалистов под названием Ффазер, смог достичь луны несмотря на таки моллюскора и хотя после этого он перестал отвечать на вызовы у безопасников появилась надежда на благополучное завершение последующих мероприятий по снятию блокады двадцать восьмого мая калаев снова созвал совещание руководителей тревожных служб по форме три арм недоступной ни одной другой силовой структуре какого баранга человек Не достигал именно сверхсекретность три армового отряда и дадавал возможностьй защитной системе человечества не допускать утечки информации и успешно справляться с внешней и внутренней криминальной агрессией. На этот раз в личном бункере начальник отдела внутренних расследований, запрятанном под горами Макспела на Венере собралось всего пять человек. отсутствовал фёдор конюхов командор по гранслужбы он погиб всего несколько часов назад находясь на борту спесера махатма во время атаки жидкометалической капли на марсианскую столицу разрушение города удалось предотвратить но флот при этом потерял три корабля в том числе и линкор махатма со всем экипажем Калаев оглядел хмуро сосредоточены лица присутствующих крутанул жеваки на щёках и подумал, что ему сильно не хватает общения с игнатом ромашиным, невозмутимый вид которого всегда действовал на него успокаивающего. Нач начнем сначала я сообщу вам сводку потерь складывающихся в одну определенную систему. Итак, на сегодняшний день Мы имеем 820 погибших, в основном это сотрудники спецслужб и жителей дальних купольных поселков на спутниках внешних планет. Это и понятно при разгерметизации куполов гибнут все, кто в этот момент находится в поселке без скафандров. А какой определенной системе идет речь? осведомилась Г грета Берримор нетерпеливо посматривая на часы. Я подхожу к этому вопросу. На земле мы имеем следующие потери. Убитый Федор Конюхов и Ян Лапарра, бывший комиссар безопасности, ныне сотрудник нашего отдела. Уничтожены мулескорами коттедж Селима фон Хорста под Франкфуртом, дом Игната Ромашина в Грядах, бунгало Конюхова в Хатанге, жилая башня Ромашка в Харькове, где находилась квартира Артема Ромашина. Калаев помолчал. Плюс жилой комплекс на бульваре Славы в Днепропетровске, где проживает... проживал ваш покорный слуга во время же нападений на космические поселения погибли еще трое наших сотрудников, принимавших участие в прошлой войне с джиннами а главное в действиях против службы охраны пурвиса Дджадда, возглавляемый павлом куличенко вырисовывается система, нацеленная на ликвидацию всех, кто боролся с джадом и куличенко, рвущимся к власти и я убежден, что инициатором новой войны является ульрих хорст амбиции которого остались неудовлетворенными почему ульлих почему не племянник джада стив вежливо спросил лу синь наши психологи изучили характеристики всех подозреваемых лиц у стива нет мощного стимула для подобного вызова у хорста младшего есть а вы в курсе что юридический отдел сэка подал в страсбургский суд по правам человека на службу за незаконное нападение на частное владение на луне принадлежащий к сотруднику констианту глянь ко поинтересовалась грета барриор калаев усмехнулся вряд ли этим с сутягом удастся привести хотя бы одно прямое доказательство участия службы в нападении на собственность этого господина а вот у нас Есть доказательства участия Галинько в незаконной деятельности Ордена Белого Крыла на Луне, хотя все равно мы им пока проигрываем. У меня создается впечатление, что вы чего-то ждете. Калаев поднял бровь, с сомнением посмотрел на некрасивое лицо женщины, взвалившей на плечи ответственность за работу чрезвычайной комиссии, но откровенничать не стал, хотя и относился к Грете Берримор С уважением не будем отвлекаться на выяснение моей позиции как только наши люди смогут подтвердить полученную мной информацию об участии ордена в начавшихся безобразиях я ее вам представлю нами руководят форс-мажорные обстоятельства обязывающие искать адекватный ответ в условиях постоянной угрозы гибели людей поэтому я считаю вправе действовать жестко и решительно к пресеккая всякие попытки так называемых европейских правозащитников вымазать грязью службу безопасности согласен кивнул директор уаз во все времена на земле находились предатели обслуживающий бандитов воров и убийц потому что они и сами и сами и из того же теста только более трусливые но у меня возник конкретный вопрос сэр «Если все безобразия в системе, как вы выражаетесь, дело рук Хорста, каким-то образом ему удалось перехватить управлением или скором, против которого, к сожалению, у нас пока нет средств, пока?» С подозрением проговорила Грета Берримор. «Что вы хотите сказать?» «О чем умалчиваете?» «Я права, вы все-таки чего-то ждете». «Мы ждем, что джинны в системе Сатурна, «Смогут в конце концов остановить, мол, скоро», — попытался помочь Калаеву Кузьма Ромашин. Грета посмотрела на него с сомнением, но отец Артема выдержал ее острый взгляд. «Ваш вопрос», — повернулся к Монтегу Калаев. «Что им руководит? Я имею в виду Ульвиха Хорста. Что ему нужно? Может быть, мы сможем найти компромисс?» с этим человеком невозможно договориться он болен чем у него больное самолюбие и больное воображение судя по статистике нападения на людей он мстит всем кто был причастен к событиям прошлой войны и по его мнению помешал ему стать великим человеком ваше мнение основано на фактах я дам вам все имеющиеся у меня материалы в том числе заключение психологов службы еще один вопрос он так не договорил калаев остановил его жестом прислушиваясь к шепоту рации кивнул включайте внимание заговорил скрытый динамик в гостиной бункера прослушайте важное сообщение по всем каналам сети спрута транслируется речь ульриха хорста пауза шуршание фона чьё-то дыхание. Затем раздался громкий, жизнерадостный молодой голос. «Всем привет, фрау и герры! Рад сообщить, что я вернулся с кладбищем у Лескоров живым и здоровым. В связи с этим объявляю ультиматум правительству системы. Или вы добровольно выдадите всех, кто был причастен к убийству моего друга Павла Куличенко, или я начну мочить деятелей правительства. А то, что я могу это сделать, вы уже должны были убедиться». Даю на размышления сутки. Че двадцать 24 часа я начну с уничтожения дома правительства на земле. как это уже сделал однажды мой друг Паша адью, леди и джентльмены, приятных вам снов. голосолос пропал Члены Триармого совета молча смотрели друг на друга. Первым нарушил тишину директор Уаз. Странно, что он не попросил абсолютной власти. Зато он ответил на ваш вопрос, процедил сквозь зубы Калаев. Его заявление только подтверждает мнение психологов, что это мелкая душонка, обуреваемая жаждой мести и неспособная осознать масштабы тех явлений, с которыми она столкнулась. Вряд ли Ульрих понимает, катастрофу какого уровня может вызвать. Что мы можем ему противоставить? Эта новая разработка русских фазер сможет остановить моллюскора На надеюсь развел руками калаев мы работаем в этом направлении уже есть результаты запасить терпением но я вызвал вас именно по той самой причине которые озвучил сам хорст «Надо разработать стратегический» — под потолком гостиной зазвенел звонок, заставив всех вздрогнуть. «Внимание! Над горами Макс-Сквала замечен необычный объект в форме жидкометаллического эллипсоида. На вызовы не отвечает, встреча с патрулем избегает. Объявлена тревога степени А. Всем покинуть бункер!» — отреагировал на сообщение Калаев. «Быстро!» участники совещания поспешили к индивидуальной камере метро ты думаешь моллюскор появился здесь по нашей души тихо проговорил кузьма ромашин следуя за начальником отдела но ведь координаторы бункера знают только три четыре человека кроме нас поживем увидим мрачно ответил калаев координаты знал иян лапарра он же убит они могли выяснить координаты через его инка словно в ответ на слова калаева стены и пол коридорчика ведущего к метро содрогнулись из недр горного массива донесся угрожающий низкий гул калаев приостановился вслушиваясь доклад дежурного по рации спрута что коротко сказал ромажан моллюскор нанес удар по горам где то очень близко от нас глубина кратера больше километра значит они все таки не знают точных координат бегом подтолкнул калаев ромашина к метро они успели вскочить в кабину и включить режим форсажного старта прежде чем моллюскор нанес еще один энергетический удар по горам ма вала